Вероятно, то, что случилось затем, неизбежно должно было случиться. Несмотря на все усилия побороть инстинктивное влечение к Фрэнку, она старалась найти себе оправдание. Впрочем, пройдя через все муки угрызений совести, она сохранила в памяти их первую и последнюю интимную встречу. Кажется, в доме тогда как раз была Керсти, Пришла по какому-то делу, связанному с подготовкой к свадьбе.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 «Ты что, не можешь сама перевязать?» – спросил он. Голос звучал уже не так злобно. «Конечно могу. У меня и чистый бинт есть. Идем. «Нет», – ответил он и покачал головой. Лицо сохраняло все тот же пепельный серый оттенок. «Мне кажется, стоит только сделать шаг и я грохнусь в обморок». «Тогда оставайся здесь», – успокоила она его. Все будет хорошо».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 Порезал палец, и ему всю ночь снились разные кошмары. Она же, напротив, спала, как младенец. «Что ты сказала?» — спросил он. «Пол», — повторила она. «Там была кровь. Это ты вымыл?» «Нет», — ответил он коротко и снова уткнулся в журнал. «Ну и я тоже не мыла», — сказала она. Он одарил её снисходительной улыбкой. «Ты идеальная домохозяйка».